Глава 44. Фигуры двух мужчин, бредущих по свежевыпавшему снегу, подсвеченные туманным натриевым светом, ярко выделяются в черно-белом мире. Снег скрипит под ногами, снег кружится над головой. Стефан одет в длинное пальто, найденное Богданом в глубинах шкафа, шерстяную шапку, перчатки, два шарфа и походные ботинки. Сам Богдан, проявив редкую слабину, надел футболку с длинными рукавами. Идти скользко, поэтому Богдан держит Стефана за руку. Луч фонарика мечется по убеленной снегом траве в поисках снежка. Они высматривают взмах хвоста, блеск глаз, кончики беленьких ушек. Стефан останавливается и поворачивается направо. Они отошли от квартиры, наверное, ярдов на 40 или около того. Перед цветником возвышается небольшой холмик, просто кочка, ничего особенного. Однако Стефан отпускает руку Богдана и ковыляет вверх по склону к холмику. Богдан размахивает фонариком, стараясь освещать землю перед Стефаном. Наконец Стефан опускается на колени и кладет руку на вершину кочки. Догнав его, Богдан видит то же, что увидел Стефан — лисенка в снегу безмолвного и безжизненного. Кончики белоснежных ушек утопают в снегу. Стефан смотрит на Богдана и кивает. «Мёртв. Наверное, сердце не выдержало. Он выглядит умиротворенным. «Бедный снежок», — говорит Богдан и опускается на колени рядом со Стефаном. Тот счищает свежевыпавшие кристаллики снега с шерсти снежка. Затем он оглядывается и смотрит на окно квартиры. полагаю, он шел повидаться со мной. Наверное, хотел попрощаться, но не успел. Нам не всегда удается попрощаться, — кивает Богдан. Так и есть, — тихо говорит Стефан. когда удается, это чистая удача. Прости, дружище снежок. Богдан поглаживает снежка по шорстке. «Тебе грустно?» Стефан треплет ухо лисёнка. «Мы смотрели друг на друга через окно и оба знали, что нам недолго осталось. Наверное, нас это сблизило. Ты знал, что я нездоров». «С тобой все в порядке», — говорит Богдан. «Элизабет будет грустить?» «Напомни еще раз, кто это?» «Твоя жена. Она будет грустить?» Так я и думал, отвечает Стефан. Ты разве ее не знаешь? Она похожа на тех, кто впадает в грусть? Не очень, признается Богдан. Но я думаю, ее это огорчит. Стефан встает и стряхивает снег с колен. Что скажешь? Похороны со всеми воинскими почестями? Богдан опять кивает. Стефан пробует ковырнуть землю носком ботинка. «Ты любишь копать? У тебя такой вид, словно это вполне возможно». «Да, мне доводилось копать ямы», — отвечает Богдан. «Правда, зимой земля просто ужасна», — говорит Стефан. «Как будто ковыряешь асфальт». «Где его оставим до утра?» «Думаю, здесь с ним ничего не случится», — отвечает Стефан. В такую погоду хищники не бродят. Только разверни его лицом к моему окну, чтобы я знал, что он на меня смотрит». Богдан осторожно передвигает тело снежка. Затем кладет голову лисенка на его же лапы лицом к квартире Стефана и Элизабет. Стефан наклоняется и гладит снежка по голове. «Теперь ты в безопасности, старина. Скоро мы спрячем тебя от холода, и тебе больше не придется спать с открытыми глазами. Было приятно с тобой познакомиться». Богдан кладет руку на плечо Стефана и мягко сжимает.